Глава 69. Сперва Бруки подумала, что вообразила сладкий запах, который вплыл в ее сознание, когда она обрабатывала гимнастические принадлежности антибактериальным спреем. Она занималась этим с утроенной энергией, так как ее последний пациент упомянул в самом конце занятия, что сегодня утром проснулся с болью в горле. Но он вполне уверен, что это не ковид. Потом он кашлянул прямо ей в лицо. «Люди идиоты». Нет, люди-герои. У Бруки были друзья, которые сейчас работали на отделениях интенсивной терапии и сталкивались с гораздо более серьезными вещами, чем случайный кашель. Но все-таки люди-идиоты. Когда пропала мать, Бруки узнала, что, оказывается, можно держаться двух противоположных мнений одновременно. Она существовала в центре диаграммы Венна, Любила отца, любила мать. Если отец был в ответе за смерть матери, она не бросила бы его. Бруки знала, что из них четверых она смотрела прямо в солнечное затмение такой возможности. Трой изображал, что осознает ее, но дел это лишь из притворства. Будто он не любит отца. Не то чтобы Бруки больше любила отца или меньше любила мать. Тело может найти равновесие между противоположными силами. Ум способен на схожие фокусы. Что такое десять лет ее жизни с Грантом? Провал или успех? Это был относительно короткий брак, который теперь завершался умеренно желчным разводом. Кроме того, это были длительные отношения, обросшие множеством счастливых воспоминаний, и закончились они в самый правильный момент. Броки резко втянула ноздрями воздух. Но что же это за аромат? Такой знакомый, такой очевидный. И все же очевидно очевидно, ведь она не могла определить его. Броки изучила этикетку на флаконе. Та же марка, какую она использовала всегда, Но к успокаивающему запаху антисептика примешивался какой-то другой. «Выпечка? Может, он из соседнего кафе?» Теперь там готовили только кофе на вынос. За столиком никого не обслуживали. Грустно было видеть столы и стулья, составленные друг на друга и пылившиеся в углу, да еще кресты из красного скотча на полу, чтобы держать людей на расстоянии друг от друга. «Ну как, вы нашли свою мать?» Спросила у Бруки только сегодня утром молоденькая официантка, подавая ей кофе. «Нашли», — ответила Бруки. «Она в порядке, с ней все хорошо. Даже отлично». В газетах поместили лишь небольшую заметку о возвращении Джой. В тоне сообщений читалась легкая досада. Люди не хотели, чтобы пожилая женщина оказалась мертвой, но немного разочаровались, когда выяснилось, что она жива. «О, я так рада!» Глаза официантки блеснули над маской, что полностью опровергало теорию Бруки. «Так приятно услышать хорошую новость для разнообразия. Берегите себя!» «Спасибо», — сказала Бруки. «Люди ужасны, люди восхитительны. Вы тоже себя берегите». Бруки была одинокой, самой занятой женщиной, переживающей пандемию. Она не могла ни с кем встречаться, не могла ни поиграть в баскетбол, ни пообедать где-нибудь с друзьями. Все это заменили редкие выпивания в зум с приятелями и внезапные, напряженные и прекрасные моменты человеческого взаимопонимания вроде этого. Хотя и нелепы одновременно. Они теперь всем будут говорить «берегите себя каждый божий день»? Нет, этот аромат не в ее воображении, он из детства. Как скушенная трава. Обычно его сопровождал запах сигареты духов Шанель номер пять. Бруки поставила бутылку со спреем и как во сне прошла в приемную, а там... «Вот он. Стоит на столе. Яблочный крамбл. Еще теплый, только из духовки. Будто возник из другого измерения. С небес, из ада или из прошлого. Он был плотно обернут в алюминиевую фольгу. В фольге прикреплен исписанный от руки листочек. Почерк аккуратный, какой-то детский, без заголовка». Текст начинался так. «Четыре средних яблока очистить, вынуть сердцевинки и нарезать кубиками». Бруки открыла дверь кабинета. и выглянула наружу, но не увидела никого, кроме пожилой дамы в маске, которая толкала перед собой тележку с продуктами и с мурой яростью поглядела на Бруки, будто предупреждая, чтобы та не смела шагу к ней ступить. Ничего не оставалось, кроме как ретироваться. Бруки вернулась к себе, сняла с крамбла фольгу и сосредоточенно принюхалась. Ей не нужно было пробовать, чтобы понять. Саванна разгадала рецепт.